Глава шестая От Дилана не было вестей вот уже несколько дней. Грейс чувствовала вину перед мужем за тот вечер, когда Эрик пришел пьяным, и Дилан ударил его. Но она не звонила ему, потому что все же видела в случившемся возможность наладить отношения с сыном. Между ними что-то образовалось, какая-то слабая, но все же связь. Ей казалось, что Эрик наконец стал немного доверять ей. Сейчас им нужно быть вдвоем, только вдвоем. Дилан с его темпераментом, с его отношением к Эрику может все испортить. Не специально, разумеется. Он любит Грейс, она это знает. Но горькая ирония заключалась в том, что именно его любовь сейчас способна разрушить, разбить в щепки тот хлипкий мост, который протянулся между ней и Эриком. Он хочет защитить ее, но не понимает одного. Грейс не нуждается в защите от Эрика. Ей необходима помощь и поддержка, но не защита. И если Дилан не способен дать этого, то, как ни горько это осознавать, их ссора в настоящее время — единственный выход. Они помирятся, безусловно, помирятся, во всяком случае, иного выхода Грейс представлять себе не хочет и, пожалуй, не может. Сегодня они с Эриком решили устроить ужин. Весь день Грейс провела на кухне, она редко готовила, хотя и весьма недурно умела это делать, если верить отзывам Дилана, но сегодня она надела фартук с большим удовольствием. Две бутылки вина стояли на столе, Грейс открыла их обе, чтобы вино насытилось кислородом. Они стояли открытыми вот уже около 20 минут, но Грейс не сделала ни глотка, ей не хотелось. впервые за несколько последних лет ей не хотелось вливать в себя вино просто так, без повода, просто потому, что бутылки стоят перед ней открытые и манящие. Нет, она ждала Эрика. Правда, он немного задерживался, обещал быть к семи, а сейчас уже без четверти восемь. Грейс поймала себя на мысли, что поглядывает на часы каждые пять минут. Она улыбнулась. Может быть, это и есть материнская тревога. Какое волнующее и одновременно с этим приятное чувство ждать сына на ужин и беспокоиться из-за того, что он немного задерживается. Впрочем, улыбка недолго играла на ее лице. Эрик был непростой парень, который мог задержаться у приятелей, заигравшись в Xbox. Эрик мог задержаться по куда более страшной причине, но он поклялся, что завяжет. И действительно, все эти дни Грейс не видела, чтобы он был под действием наркотиков или алкоголя. Может быть, ему удастся? Конечно. Ну, конечно, ему удастся. Однако уже без двух минут восемь. В дверь застучали в половине девятого. Открыв, Грейс обомлела. Эрик стоял перед ней бледный, с перекошенным от ужаса лицом. Он глубоко и часто дышал. Приоткрыв рот, было видно, что еще секунда другая, и он свалится в обморок от страха и волнения или закричит, что есть мочи. «Господи!» Грейс пропустила его в квартиру. «Что случилось, Эрик? Что с тобой?» Эрик быстро прошел в гостиную, бросился к дивану, сел, но тут же вскочил на ноги. Он стал лихорадочно ходить по комнате, что-то неразборчиво и очень тихо бормоча, потом схватил стакан, налил в него воды из-под крана и, обливаясь, выпил его большими глотками. Глубоко задышал, стараясь успокоиться. «Что случилось?» — снова спросила Грейс. Эрик поднял на нее глаза. Я ему говорю, я в завязке, понимаешь, чел, все, баста. А он улыбается, но, ну, говорит, в завязке, так в завязке хорошее дело. Закрывай кредиты иди с Богом. Я ему, как же так, у нас ведь уговор, верну все в конце месяца, так мы договаривались. А он: нет, браток, договор наш утратил силу, раз ты собрался покинуть наше общество. Я, говорит, только рад за тебя, браток, ей-богу рад. Но вот в чем соль. Давай тебе в долг, я всегда знал, что ты вернёшь. деньги, ведь я твой старинный друг, верно? Кому, как не ко мне, ты пойдешь за кайфом? А теперь, стало быть, ты решил начать новую жизнь, а новую жизнь начинают, закрыв все долги в старой». Эрик налил еще стакан воды, потом заметил вино, стоящее на столе, выплеснул воду в раковину, трясущимися руками, пачкая красным рукава рубашки, наполнил стакан вином и осушил его, довязь и громко глотая, после чего продолжил. «У меня нету сейчас, я ему говорю, нету, но я верну, ведь всегда возвращал, черт возьми, всегда, да и сумма-то, господи, 200 баксов всего, понимаешь, Грейс, всего-то 200, и я, я, ну, в общем, я тебе хотел позвонить, попросить, потом вспомнил те цацки, ну, те, что я украл у вас, ну, короче говоря, не смог я». «Ты бы, Бог, весть что стала думать, решила бы, что я снова сорвался, ищу деньжат на дозу, а ей правда на грани срыва, но я не стал бы, честно, не стал, ведь я твердо решил». «Успокойся», — сказала Грейс, — «попробуй взять себя в руки, ты сильно взволнован, твои мысли путаются, я не...» «Конечно путаются, у меня вообще никаких мыслей сейчас нет, о господи, что же теперь будет?» Грейс почувствовала пробежавший по спине холодок, смутное предчувствие начинало зарождаться в ней, предчувствие чего-то очень нехорошего. «Что произошло, Эрик?» Я послал его, сукина сына, послал к черту, сказал, что верну его драные деньги, как договаривались, а сейчас пошел он к черту, так не делается. Тогда он ударил меня, Грейс, он здоровый ублюдок, кабан такой, а в кармане припрятан стальной шарик. Я-то знаю, не первый год общаюсь с этой сволочью, видел, как он этот шарик использует, зажмет в кулаке и... «Одного при мне так отделал, что тот потом месяц зубы выплевывал и кровью мочился. Он мне врезал. Я не знаю, как так вышло». Грейс похолодела. «Я просто его оттолкнул. Я хотел, чтобы он отстал от меня, чтобы не лез со своим проклятым стальным шаром. Я просто оттолкнул его, понимаешь, Грейс? А он... он упал». Откуда во мне силы нашлись вообще? Такого Борова пихнуть так, что он повалился. Когда он упал, я тут же дал дёру, но обернулся машинально. Я был уверен, что он уже встал на ноги и бросился за мной. А он лежал, лежал, Грейс, и не шевелился совсем, и звуков никаких не издавал. Тогда я осторожно подошел к нему. Из-под его затылка растекалась кровь. Он бошку себе разбил, когда падал. Я его убил. Грейс почудилась, будто пол под ее ногами пошел ходуном. Она, что есть силы, сжала кулаки, зажмурилась и медленно досчитала до десяти. Она всегда поступала именно так, когда случалось что-то страшное. Точно так же, двадцать с лишним лет назад, она стояла перед бэби-боксом, собираясь оставить новорожденного сына. Но теперь она его не оставит. Это не Эрик убил наркодилера. Это она его убила. «Она! Руками Эрика! По крайней мере, ее вины в случившемся ничуть не меньше, чем вины ее сына!» Эрик заплакал, опустился на корточки. Грейс машинально потянулась за бутылкой, но отдернула руку. Ей нужна трезвая голова. «Ты уверен?» — наконец спросила Грейс тихим и даже спокойным голосом. «Что?» — Эрик поднял на нее красные от слез глаза. «Ты уверен, что этот человек мертв?» «У него вся голова в крови, и он не шевелился, совсем не шевелился, словно чучело, набитое соломой!» «То есть пульс и дыхание ты не проверял?» «Нет, конечно! Какой пульс? Я не помню даже, как я оттуда свалил! Все словно в тумане! А что?» Эрик взглянул на Грейс с надеждой. «Ты думаешь, он не умер?» «В любом случае, нам нужно позвонить в полицию!» «Нет!» Эрик вскочил на ноги. «Какая полиция? Мне же тогда точно конец, торчок, убивший человека. Меня упекут лет на двадцать в самом лучшем случае. О, Господи!» «Мы расскажем все, как было. Дилан поможет. Он один из лучших юристов города». «Дилан? Ненавидит меня!» «Ага, поможет он, как же! Небось, только руки потирать будет, узнав, что избавился от меня». «Глупости. Дилан не ненавидит тебя. Он очень хороший человек и мой муж». «Поверь, он сделает все возможное». «Чтобы что?» — Эрик говорил сквозь слезы. «Чтобы меня упекли не на двадцать, а на десять лет? Я сдохну в тюрьме! Я в ней с ума сойду! Грейс, умоляю тебя, не звони копам!» Грейс и сама понимала, что ни в какую полицию она не позвонит, просто не сможет этого сделать. Эрик прав. Каким бы замечательным юристом ни был Дилан, он не сможет вытащить Эрика. И от одной только мысли, что она вновь потеряет сына, Грейс сделалась дурно. Она все же выпила глоток вина. Всего один. Необходимый глоток для принятия решения. «Поехали», — сказала она уверенно. «Эрик, поехали». «Куда?» — он вытаращил глаза. «Туда, где все это произошло». «Вряд ли Грейс...» Сумеет когда-нибудь забыть ту ночь. Кошмарная ночь. Страшная. Мужчина действительно был мертв. Он лежал на старом складе на выезде из города. Место его работы — его мрачный офис. Глаза его остекленело смотрели на проржавевшие своды складской крыши. Багровая кровь лужей растекалась от его головы. Всю дорогу Грейс морально готовилась к тому, что собиралась сделать. Она говорила себе, что иного выхода нет, что в первую очередь ей необходимо спасти Эрика, спасти, чего бы ей это ни стоило. Она убеждала себя, что это случайность, что мертвый человек, а может быть, все же живой. Господи, хоть бы это было так. Был подонком, наркоторговцем. Он продавал смерть и спал, нужно полагать, крепким, здоровым сном. Она говорила себе, что десятилетия в тюрьме – слишком высокая плата за случайное убийство одной сволочи, и вообще это была самозащита, ведь он первым набросился на Эрика, выбивая из него свои грязные деньги. Много чего говорила себе Грейс, пока они ехали к старому складу, и все это слабо помогало. И чем ближе они подъезжали к месту убийства, тем труднее становилось поверить в происходящее». Страшный сон, жуткий в своей реалистичности, сейчас бы проснуться, резко одним рывком вскочить с кровати в поту с бешено колотящимся сердцем и облегченно выдохнуть. Но это был не сон. Нет, не сон. Грейс собиралась помочь Эрику скрыть следы преступления. Как? Она понятия не имела. Господи, да откуда ей знать, как прятать труп? Боже, боже, в холодном поту, с криком, с воплями. Но проснуться, проснуться, проснуться, проснуться. Закопать. Внутренний голос, произносящий это слово, казался чужим, страшным, зловещим, низким, хриплым басом. Голос дьявола. проснуться проснуться колотилась в мозгу грейс когда она тащила тяжелое тело ухватив его за ноги а эрик всхлипывая от ужаса помогал ей ухватив покойника за руки проснуться когда замирая от громкого скрежета сдвигаемого люка канализации лопалась ночная тишина вокруг проснуться когда труп с глухим мерзким ударом свалился на дно канализации и она проснулась Как и хотела от крика с вырывающимся из груди сердцем, липкая от пота, проснулась, поспав лишь пару часов, несмотря на горсть снотворного, проснулась от кошмарного сна, но облегчение не пришло. Сну предшествовала явь, и в этой яви был мертвец, человек, убитый ее сыном и ими на дно колодца.